СМЕРТЬ ДУРАКАМ У нас на юге, когда кто-нибудь выкинет или скажет особенно монументальную глупость, люди говорят «пошлите за Джесси Холмсом». Джесси Холмс — это смерть дуракам. Конечно, он миф, такой же, как Санта-Клаус или Дед Мороз, или всеобщее процветание. Словом, как все эти конкретные представления, олицетворяющие идею, которую природа не удосужилась воплотить в жизнь. Даже мудрейшие из мудрецов юга не скажут вам, откуда пошла эта поговорка. Но немного найдется домов, и счастливы эти дома, где никогда не произносили имени Джесси Хомза или не взывали к нему. Всегда с улыбкой, а порой и со слезами его призывают к исполнению его официальных обязанностей на всем пространстве от Раана Кадарио Гранде. Очень занятой человек этот Джесси Хомс. Я отлично помню его портрет, висевший на стене моего воображения в дни моего босоногого детства, когда встреча с ним частенько мне угрожала. Он представлялся мне страшным стариком в сером. с длинной косматой седой бородой и красными злющими глазами. Я опасался, что он вот-вот появится на дороге в облаке пыли с белой дубовой палкой в руке в башмаках, подвязанных ремешками. Возможно, что когда-нибудь я еще... Но я пишу не эпилог, а рассказ. Я не раз с сожалением отмечал... что почти во всех рассказах, которые вообще стоит читать, люди пьют. Напитки льются рекой. То это три наперстка виски, которым балуется дикоризона, то никчемный китайский чай, которым пытается придать себе храбрость Лайоноль Монтрезор в дефективных диалогах, В такую компанию не стыдно ввести и абсент. Один стаканчик абсента, втянутого через серебряную трубочку, холодного, мутноватого, зеленоглазого, обманчивого. Кернер был дураком. Кроме того, он был художником и моим добрым другом. Если есть на свете презренное существо... так это художник в глазах автора, которого он иллюстрирует. Вы попробуйте сами. Напишите рассказ из жизни золотоискателей Вайдаха, продайте его и стратьте полученный гонорар, а затем через полгода займите 25 или 10 центов и купите номер журнала, в котором этот рассказ напечатан. Перед вами иллюстрация на целую страницу. «Ваш герой – ковбой Черный Билл». Где-то в вашем рассказе встретилось слово «лошадь». Художник сразу все понял. На черном били штаны, как на лорде, выехавшем травить лисицу. Через плечо у него Монте-Кристо, в глазу монокль. На заднем плане изображен кусок 42-й улицы во время ремонта газовых труб и Тадж-Махал, знаменитый мавзолей в Индии. Довольно. Я ненавидел Кернера. Но как-то мы познакомились и стали друзьями. Он был молод и великолепно меланхоличен, потому что пребывал в постоянном подъеме и столь многого ждал от жизни. Да, он был, можно сказать, печален до буйства. Это все молодость. Когда человек начинает грустно веселиться, можно пари держать, что он красит волосы. У Кернера было много волос, притом старательно взлохмаченных, как и полагается гриве художника. Он курил папиросы и пил за обедом красное вино. Но главное, он был дураком. И я мудро завидовал ему и терпеливо выслушивал, как он поносит Веласкеса и Тинторетта. Однажды он сказал мне, что ему понравился мой рассказ, который попался ему в каком-то сборнике. Он пересказал мне содержание рассказа, и я пожалел... что мистер Фитц-Джеймс О'Брайен, знаменитый автор фантастических рассказов, умер и не может услышать похвалу своему произведению. Но такие озарения редко посещали Кернера. Он был дураком упорным и постоянным. Постараюсь выразиться яснее. Тут была девушка. Я лично считаю, что девушкам место либо в пансионе, либо в альбоме. Но чтобы не лишиться дружбы Кернера, я допускал существование этого вида и в природе. Он показал мне ее портрет в медальоне. Она была не то блондинка, не то брюнетка, уж не помню. Она работала на фабрике за 8 долларов в неделю. дабы фабрики не возгордились и не вздумали меня цитировать добавлю что девушка одолевала путь к этой роскошной плате пять лет а начинала с полутора долларов в неделю отец кернера стоил 2 миллиона поддерживать искусство он был согласен но про фабричную работницу заявил что это уж слишком тогда кернер Лишил отца наследства, переехал в дешевую мастерскую и стал питаться на завтрак колбасой, а на обед — фаррони. Фаррони, наделенный артистической душой, кормил в кредит многих художников и поэтов. Иногда Кернеру удавалось продать картину. Тогда он покупал новый ковер, кольцо и дюжину галстуков, а также уплачивал фаррони 2 доллара в счет долга. Как-то вечером Кернер пригласил меня отобедать с ним и с его девушкой. Они решили пожениться, как только он научится извлекать из живописи доход. Что касается двух миллионов экс-отца, очень они ему нужны. Девушка была прелесть, миниатюрная, почти красивая, Она держалась в этом дешевом кафе так же свободно, как если бы сидела в ресторане отеля «Палмер Хаус» в Чикаго и уже успела засунуть за корсаж на память серебряную ложку. Она была естественна. Особенно я оценил в ней две черточки. Пряжка от пояса приходилась как раз посередине ее спины — И она не рассказывала нам, что высокий мужчина с рубиновой булавкой в галстуке шел за ней по пятам от самой четырнадцатой улицы. Я подумал, а может быть, Кернер не такой уж дурак. А потом прикинул, сколько полосатых манжет и голубых стеклянных бус для язычников можно купить на 2 миллиона, и решил, нет, все-таки дурак. И тут Элис, вот даже имя ее вспомнил, весело рассказала нам, что коричневое пятно на ее блузке произошло от того, что хозяйка постучала к ней как раз, когда она, Элис, а не хозяйка, грела утюг на газовой горелке, и ей пришлось спрятать утюг под одеяло, а там оказался кусочек жевательной резинки, он пристал к утюгу, и когда она начала снова гладить блузку, я только подивился, каким образом жевательная резинка попала под одеяло. Неужели они никогда не перестают ее жевать? Вскоре после этого, потерпите, сейчас будет и проапсент, мы с Кернером обедали вдвоем у Фарони. Страдали гитары и мандолина, дым стелился по комнате красивыми длинными кудрявыми клубами, точь-в-точь, точь, как художники изображают на рождественских открытках пар от плумпудинга. Дама в голубом-шелковом платье и вымытых бензином перчатках запела мелодию кэтскиллской горянки. — Кернер, — сказал я, — ты дурак. — Разумеется, — сказал Кернер. — Работать она больше не будет. Этого я не допущу. Какой смысл ждать? Она согласна. Вчера я продал ту акварель, вид на палисады. Стряпать будем на газовой плите в две конфорки — — Ты еще не знаешь, какой я умею готовить рагу. — Да, поженимся на будущей неделе. — Кернер, — сказал я, — ты дурак. — Хочешь абсенту? — великодушно предложил Кернер. — Сегодня ты в гостях у искусства, которое при деньгах. Думаю, мы снимем квартиру с ванной. — Я никогда не пробовал. — Я имею в виду абсент, — сказал я. Официант отмерил нам по порции в стаканы со льдом и медленно долил стаканы водой. — На вид совсем как вода в Миссисипи, в большой излучине ниже надчаса, — сказал я, с интересом разглядывая мутную жидкость. — Можно найти такую квартиру за 8 долларов в неделю, — сказал Кернер. — Ты дурак, — сказал я и стал потягивать абсент. — Знаешь, что тебе нужно? Тебе нужно официальное вмешательство некоего Джесси Хомза. Кернер, не будучи южанином, не понял. Он сидел размякший, мечтая о своей квартире, как истый деляга-художник, а я глядел в зеленые глаза всезнающего духа полыни. Случайно я заметил, что процессия вакханок на длинном панно под потолком — Сдвинулась с места и весело понеслась куда-то слева направо. Я не сообщил о своем открытии Кернеру. Художники парят слишком высоко, чтобы замечать такие отклонения от естественных законов искусства стемной жилописи. Я потягивал абсент и насыщал свою душу полынью. Один стакан абсента — это не бог весь что. Но я опять сказал Кернеру очень ласково. ты дурак и прибавил наши южные нет на тебя Джесси Хомза а потом я оглянулся и увидел смерть дуракам каким он всегда мне представлялся он сидел за соседним столиком и смотрел на нас своими грозными, красными, безжалостными глазами. Это был Джесси Холмс с головы до ног. Длинная косматая седая борода, старомодный серый сюртук, взгляд палача и пыльные башмаки призрака, явившегося на зов откуда-то издалека. Взгляд его так и сверлил Кернера. Мне стало жутко при мысли, что это я оторвал его от неустанного исполнения его обязанностей на юге. Я подумал обегственно, вспомнил, что многие все же избегли его кары, когда уже казалось, что ничто не может их спасти, разве что назначение послом в Испанию. Я назвал брата своего Кернера дураком, и мне угрожала гиена огненная. Это бы еще ничего. Но Кернера я постараюсь спасти от Джесси Холмза. Смерть дуракам встал и подошел к нашему столику. Он, оперся на него рукой и, игнорируя меня, впился в Кернера своими горящими мстительными глазами. «Ты безнадежный дурак», — сказал он, — «не надоело еще тебе голодать? Предлагаю тебе еще раз откажись от этой девушки и возвращайся к отцу. Не хочешь — пеняй на себя». Лицо смерти дуракам было на расстоянии фута от лица его жертвы, но, к моему ужасу, Кернер ни словом, ни жестом не показал, что заметил его. — Мы поженимся на будущей неделе, — пробормотал он рассеянно. — кое-какая мебель у меня есть, прикупим несколько подержанных стульев и исправимся. — Ты сам решил свою судьбу, — сказал смерть дуракам тихим, но грозным голосом. Считай себя все равно, что мертвым. Больше предложений не жди. При лунном свете, продолжал Кернер мечтательно, мы будем сидеть на нашем чердаке с гитарой, будем петь и смеяться над ложными радостями гордости и богатства. «Проклятие на твою голову!» — прошепел смерть дуракам, и у меня волосы зашевелились на голове, когда я увидел, что Кернер... по-прежнему не замечает присутствие Джесси Холмза. И я понял, что по каким-то неведомым причинам завеса поднялась только для меня одного, и что мне суждено спасти моего друга от руки смерти дуракам. Объявший меня ужас, смешанный с восторгом, видимо, отразился на моем лице. «Прости меня», — сказал Кернер со своей бледной тихой усмешкой, «я разговаривал сам с собой». Кажется, это у меня входит в привычку. Смерть дуракам повернулся и вышел из ресторана. «Подожди меня здесь», — сказал я, вставая. «Я должен поговорить с этим человеком. Почему ты ничего ему не ответил? Неужели от того, что ты дурак, ты должен сдохнуть как мышь под его сапогом? Ты что, даже пискнуть не мог в свою защиту?» «Ты пьян!» отрезал Кернер. «Никто ко мне не обращался. Тот, кто лишил тебя разума, сказал я, только что стоял рядом с тобой и обрек тебя на гибель. Ты не слепой, не ни глухой». «Ничего такого я не заметил», сказал Кернер. «Я не видел за этим столом никого, кроме тебя. Сядь! Больше ты никогда не получишь абсенту». «Жди меня здесь», сказал я взбешенный. Раз тебе недорога твоя жизнь, я сам тебя спасу. Я выскочил на улицу и догнал старика в сером через несколько домов. Он был таким, каким я тысячу раз видел его в воображении. Свирепый, седой, грозный. Он опирался на белую дубовую палку, и если бы улиц не поливали, пыль так и летела бы у него из-под ног. Я схватил его за рукав, и потащил в темный угол. Я знал, что он миф, и не хотел, чтобы полисмен застал меня разговаривающим с пустотой. Не хватало еще очутиться в больнице Бельвю, разлученном со своей серебряной спичницей и бриллиантовым кольцом. «Джесси Холмс», — сказал я, глядя ему в лицо и симулируя храбрость, — «я вас знаю. Я слышал о вас всю жизнь. Теперь я понял, каким наказанием божьим вы были для юга». Вместо того, чтобы истреблять дураков, вы убивали талант и молодость, столь необходимые для жизни народа и его величия. Вы сами дурак, Хомс. Вы начали убивать самых лучших, самых блестящих своих соотечественников три поколения назад, когда старые обветшалые мерки общественных отношений, приличий и чести были узкими и лицемерными. Вы это доказали, наложив печать смерти на моего друга Кернера, Умнейшего парня, какого я когда-либо встречал. Смерть дуракам посмотрел на меня пристально угрюмо. «Странно на вас действует вино», — сказал он задумчиво. «Да-да, я вспомнил, кто вы такой. Вы сидели с ним за столиком. Если я не ослышался, его вы тоже называли дураком». «Называл», — сказал я, — «и очень часто. Это от зависти». По всем общепризнанным меркам он самый отъявленный, самый болтливый, самый грандиозный дурак на всем свете. Поэтому вы и хотите его убить. «Не откажите в любезности», — сказал старик. «Объясните, за кого или за что вы меня принимаете?» Я громко расхохотался, но тотчас умолк, сообразив, что мне не сдобровать, если кто увидит, как я предаюсь шумному веселью, в обществе кирпичной стены. «Вы Джесси Холмс, смерть дуракам», — сказал я очень серьезно. «И вы хотите убить моего друга Кернер. Не знаю, кто вас сюда позвал, но если вы его убьете, я добьюсь, чтобы вас арестовали. То есть, — добавил я, теряя опломб, — если мне удастся сделать так, чтобы полисмен вас увидел. Они и смертных-то неважно ловят, а уж для того, чтобы зловить убийцу — Который миф понадобится вся полиция Нью-Йорка. Но ну, мне пора», — отрывисто произнес смерть дуракам. «Ступайте-ка лучше домой. Да проспитесь. Спокойной ночи». Я опять испугался за Кернера и перешел на другой тон, более мягкий и смиренный. Припав к плечу старика, я стал его молить — «Добрый мистер Смерть Дуракам, пожалуйста, не убивайте маленького Кернера. Возвращайтесь лучше к себе на юг, убивайте там на здоровье конгрессменов и всякую голыдьбу, а нас оставьте в покое. Или почему бы вам не пойти на Пятую Авеню, убивать миллионеров, которые держат свои деньги под замком и не позволяют молодым дуракам жениться, потому что невеста не из того квартала? Пойдем выпьем, Джесси». а потом уж займетесь своим делом. «Вы знаете эту девушку, из-за которой ваш друг валяет дурака?» спросил Джесси Холмс. «Я был ей представлен», отвечал я. «Потому и назвал его дураком. Он дурак потому, что давно на ней не женился. Он дурак потому, что все ждал и надеялся на согласие какого-то нелепого дурака с двумя миллионами. Не то отца, не то дяди». «Возможно, — сказал смерть дуракам, — возможно, мне следовало посмотреть на это иначе. Вы можете сходить в тот ресторан и привести сюда вашего друга Кернера?» «Что толку, Джесси? — зевнул я. — Он ведь вас не видит. Он даже не знает, что вы говорили с ним за столиком. Вы же вымышленное лицо, сами знаете». «Может быть, теперь увидит». Приведите его, пожалуйста. Хорошо, сказал я. Но вы мне кажется, не совсем трезвы, Джесси. Вы как-то расплываетесь, теряете очертания. Смотрите, не исчезните, пока я хожу. Я вернулся в ресторан и сказал Кернеру: "Там на улице дожидается один старик с невидимой манией человекоубийства. Он хочет тебя видеть, кажется, он хочет также тебя убить". — Пошли. Ты его все равно не увидишь, так что бояться нечего. Кернер словно бы обеспокоился. — Черт возьми, — сказал он, — вот не думал, что один стакан абсента может оказать такое действие. В дальнейшем ты лучше держись пива, я провожу тебя домой. Я привел его к Джесси Холмзу. — Рудольф, — сказал смерть дуракам, — я сдаюсь. приведи ее ко мне руку мальчик спасибо папа сказал кернер пожимая руку старика вы об этом не пожалеете когда узнаете ее поближе так ты его видел когда он говорил с тобой за столом спросил я кернера мы уже год как не разговаривали сказал кернер теперь все в порядке я пошел прочь ты куда? крикнул мне в дагонку Кернер. Иду отдаться в руки Джесси Хомзу, ответил я сдержанно и с достоинством.